Глава шестая. Молчание прервал сам граф Шаррес. «Я всегда был рассудительным и серьезным. Иначе не стал бы дипломатом. Но в ее присутствии каждый раз терял голову. Мне кажется, я тогда ходил как в тумане. Не ел, не пил, не спал. Я думал только о ней. Я жил только тогда, когда видел ее. Я сразу же попросил у герцога Форента руки его дочери». И хотя мой род и богатый и знатен, и обласкан вниманием императора, герцог мне отказал. Я попытался настаивать. Я не мог представить себе жизнь без обриты. Но он пришел в ярость. Сказал, чтобы я даже не думал ни о чем подобном. Его дочь не для меня. Граф вздохнул и прижал к себе Анне. Ему было больно говорить о прошлом. Но ему хотелось поделиться своей болью хотя бы с кем-нибудь. Ведь столько лет он прятал ее в своем сердце. И я не выдержала. Абрита была обещана императору. В ней кровь древнего бога Абрегора. Граф грустно улыбнулся. «Да, я знаю. Потом, когда все уже случилось, и было поздно что-либо исправить, я получил письмо от ее светлости Лейлины, матери Абриты». Она написала его в тот самый день. Он сделал длинную паузу. «Если бы я знал, что все будет именно так, то отступился бы. Отдал бы обрету императору. Тогда она была бы жива и, может быть, счастлива». Я вздохнула. Чай совсем остыл, но я все же сделала глоток. Терпкая горечь листьев чайного дерева прокатилась по языку, перекликаясь с чувствами, который вызвал рассказ его сиятельства. Я должна была сказать ему. Я снова не могла промолчать. Меня слишком сильно задевали его слова. «Нет», — покачала я головой, «она никогда не была бы счастлива без вас. Поверьте». Криво улыбнулась. «Мне самой предстоит выйти замуж за человека, которого я не люблю. И я точно знаю, что никогда не смогу быть с ним счастливой». «Да», — мысленно добавила я, «Мне для счастья нужен Герем. Вор, ночной король, ненаследный барон, человек, который мне, принцессе Елине, совсем не пара. Но какое это имеет значение, если я, подобно графу Шерресу, уже отдала свое сердце? Наверное, именно в этот момент я все решила. Пусть пока это было подсознательно, и я сама еще не осознавала, К чему меня приведет этот разговор? А пока я смотрела на его сиятельство и на Анни. И мне было горько. То ли от рассказа, то ли от заваренных листьев чайного дерева. «Возможно, вы правы». Не стал спорить граф. «Я слышала о вашей свадьбе с герцогом Адреем Бакреем». «Сожалею. Но ваша участь гораздо хуже той, которой ждала бы Абриту, выйдя на замуж за принца». «Принц Горы. «Очень приятный в общении и воспитанный человек». Он вздохнул и вернулся к своему рассказу. «Отказ герцога Форента не остановил меня. Ради Абриты я готов был на все, даже на самые крайние меры, которые не одобрил бы ни мой отец, ни герцог Форент, ни общество. Я признался ей в своих чувствах и предложил сбежать. И Абрита согласилась. Сказала, что тоже любит меня» и мечтает стать моей женой». Он снова вздохнул и замолчал. Рассказ приближался к тому самому моменту, который стоил жизни юной герцогине и счастья графу. «Я столько лет корю себя за то, что сделал. Если бы я не был таким эгоистом и оставил ее в покое, она была бы жива. Я все спланировал, все продумал». Все должно было пройти без сучка и задоринки. Мой человек вывел бы Абриту из высокого города в средний, прямо ко мне. Я собирался ждать ее в условленном месте. Я знал, что нас будут искать, и хотел максимально усложнить герцогу Форанту поиски. Я планировал нанять извозчика, который вывез бы нас за внешние стены Яснограда. Извозчиков в среднем городе довольно много, Опросить всех было бы нереально. Еще одна короткая пауза. Каждый раз его сиятельство словно собирался с духом, чтобы раскрыть перед нами следующую страницу трагической истории. За внешними стенами нас уже ждали. Карета, сопровождение. Я тайком купил небольшое поместье недалеко от Яснограда. Там мы планировали дождаться рождения ребенка, а когда он немного подрастет, уехать отсюда как можно дальше. Все люди были наняты лично мной, но под другим именем. Поэтому я не боялся, что нас найдут. Я ничего не ответила, просто кивнула. Хотя мне было что сказать. Очень неразумный план. Слишком много случайностей могут вмешаться и все испортить. Графу нельзя было оставлять Абриту ни на секунду. Она слишком не приспособлена для жизни вне своих покоев. Скорее всего, ее просто бросили. И она даже не смогла вернуться обратно, когда графа не оказалась на месте встречи. Она просто не умела принимать решения. Даже моя Анни в свои семь лет знает о мире гораздо больше, чем ее мать, выросшая в заперти. И он должен был сам лично вывести ее из посольства, а не поручать это кому-то другому. В тот вечер у нас с ее отцом, герцогом Форентом, была запланирована официальная встреча и я хотел отправиться в средний город сразу после ее завершения. Это было проще всего. У нас были бы почти сутки на то, чтобы уехать как можно дальше. Но неожиданно планы изменились. После встречи нас пригласили в кабинет, чтобы обсудить кое-какие вопросы в неофициальной обстановке. Я не мог отказаться, но мы с Абритой обговаривали возможные задержки. И я знал, что она дождется меня в условленном месте. И потому сначала даже не переживал. Посреди рассказа смутная догадка заставила мое сердце резко стукнуть о ребра и помчаться вскачь. Неофициальная встреча? С кем? С Его Величеством Эдаардом, конечно. Ответил граф. Я даже не заметила, что задала этот вопрос вслух. От любых других дел я смог бы увильнуть. Но о неофициальной беседе нас предупредили слишком поздно, когда я уже ничего не смог изменить. Перед глазами потемнело. Если я не ошибаюсь во временных рамках, то... Но все пошло не по плану. Проклятые заговорщики выбрали этот самый вечер, чтобы нанести удар. Они ворвались в кабинет короля. Нас было мало, и мы были без оружия. Это ведь была закрытая встреча. И по соображениям безопасности... Мы сдали оружие еще на входе. Нам с герцогом Форрентом тоже пришлось встать на защиту его величества. Мы отбивались чем придется. Но стулья и подсвечники – слишком плохая защита против мечей и шпак. К тому же, нападавших было слишком много. Его величество и его первого советника, который был с нами, убили. Меня серьезно ранили. Как и герцога Форрента. Думаю... Нас просто не стали добивать. Возможно, побоялись гнева императора. У меня перехватило дыхание. Голова закружилась, а глаза невольно наполнились слезами. Я, не мигая, смотрела в никуда, пытаясь не выдать своих чувств. Но мне не удалось. Южин тяжело вздохнул, а граф, осторожно, чтобы не разбудить Анне, заснувшую на его руках прямо во время рассказа, вытащил из кармана платок И протянул мне. Я сам каждый раз еле сдерживаю слезы, когда вспоминаю о том, что тогда произошло. Я несколько дней находился между жизнью и смертью, а когда пришел в себя, то первым делом спросил, что с Абритой. Я надеялся, что она вернулась, но нет. Моя смелая девочка решила, что сама доберется до внешних стен Яснограда, и, приказав слуге ждать меня, отправилась к воротам но до моих людей она так и не дошла. Я не знаю, почему. Мои люди искали ее по всему Нижнему городу, но так и не нашли. Боль была такой сильной, что я не смогла сдержать рыданий. Длинный всхлип вырвался из моей груди. К счастью, никто не догадался, что плакала я совсем не из-за несчастной Абриты. Хотя и ее мне было очень жаль. Наши судьбы — оказались переплетены гораздо сильнее, чем казалось мне раньше. А потом закончил рассказ граф. Мне пришло письмо от герцогини Форент, матери Абриты. Она писала, что не винит меня. Она знала о наших отношениях и, вопреки всему, хотела верить, что у нас получится быть вместе. Еще она рассказала мне, зачем ее, простую купчиху, выдали замуж за герцога Форента. И что принц должен был жениться на Абрите, чтобы кровь Абригора снова правила Абригорианской империей. Лейлина призналась, что наследие древнего бога иногда позволяет ей видеть то, что происходит с ее близкими сейчас и что случится в будущем. Она написала, что после ее смерти дочь получит этот дар, и поэтому она должна умереть, чтобы Абрита смогла выжить. После того, как письмо было написано и отправлено мне, Лейлина покончила с собой. А у меня появилась призрачная надежда, что все это правда, и я когда-нибудь снова увижу Абриту, ее светлость герцогиню Форент. «Когда бабушка умерла, мама поняла, что если она вернется, то никогда не будет с тобой, папа, и она не захотела возвращаться», – пробормотала Анне сквозь сон. поэтому Она пошла в Нижний город, туда, где меня должна была найти мама, чтобы она очень тебя любила, папа, и меня очень любила. Она глубоко вздохнула, почмокала губами и тихо, спокойно задышала. И снова, как всегда, было непонятно, все это говорила сама Анне или это были слова древних богов, произнесенные ее устами. Это всегда так жутко спросил граф Шеррес, осторожно прижимая к себе Анне. «Почти», улыбнулась я сквозь слезы. «Думаю, она еще слишком мала, чтобы ее способности работали осознанно, поэтому чаще это случается внезапно и очень пугает всех вокруг. Но я больше боюсь за нее». «У нее все будет хорошо», улыбнулся граф. «Я никому не позволю обидеть дочь Абриты. И мою дочь». «Даже императору. Я ведь правильно понимаю? Теперь Анне невеста принца Горея?» В ответ я только кивнула. «А что тут еще скажешь?»